В комнате стало к тому времени очень жарко и, пожалуй, слишком тесно ввиду прибытия четырех джентльменов, которые только что убили друг друга в очередной пьесе, и поэтому Николас принял приглашение и обещал вернуться к концу спектакля, предпочитая прохладу и сумерки улицы, смешанному запаху газа, апельсинной корки и пороха, преобладавшему в душном и ярко освещенном театре. Он воспользовался этим промежутком времени, чтобы купить серебряную табакерку, лучшую, какая была ему посредством, для мистера Краммельса, а затем приобрести серьги для миссис Краммельс, ожерелье для Феномена и по ослепительной булавке для галстука обои молодым джентльменам. Потом он прогулялся, чтобы освежиться. Вернувшись немного позже условного часа, он увидел, что огни погашены, театр пуст, занавес поднят на ночь, а мистер Крамблс прохаживается по сцене в ожидании его прихода. — Тимбери не замедлит прийти, — сказал мистер Крамблс. Сегодня он играл, пока не опустили занавес. В последней пьесе он выступает в роли верного негра, и ему приходится мыться немного дольше обычного. — Очень неприятная роль, мне кажется, — заметил Николс. — Нет, не нахожу, — ответил мистер Крамблс. Смывается довольно легко, он красит только лицо и шею. Когда-то у нас в трупе был первый трагик, то кто-то, играя от бывало, красил себя черной краской с ног до головы. Вот что значит чувствовать роль и входить в нее всерьез, к сожалению, редко бывает. Появился мистер Снитл Тимбери, рука об руку, с африканским шпагоглотателем, и когда его представили Николасу, он приподнял шляпу на полфута и сказал, что гордится знакомством с ним. Шпагоглотатель сказал то же самое, и он удивительно обходил на ирландца и говорил совсем как ирландец. Я узнал из афиши, что вы были больны, сэр, сказал Николас мистер Тимбери. Надеюсь, вам не стало хуже после сегодняшнего утомительного выступления. В ответ мистер Тимбери с мрачным видом покачал головой, весьма многозначительно ударил себя несколько раз в грудь и плотнее закутавшись в плащ, сказал: "Ну, неважно, неважно, идемте". Следует заметить, что когда действующие лица на сцене находятся в тяжелом положении, сопровождающимся слабостью и истощением, они неизменно совершают чудеса выносливости, требующие большой изобретательности и мускульной силы. Так, например, раненый принц или главарь разбойничьей шайки, который истекает кровью и может двигаться, да и то на четвереньках, только под нежнейшие звуки музыки, приближаясь в поисках помощи к двери коттеджа, вертится, извивается, сплетает ноги узлом, перекатывается с боку на бок, встает, снова падает и проделывает такие телодвижения, которые недоступны никому, кроме очень сильного человека, изучившего ремесло акробата. И столь естественным казалось такого рода представление мистеру Снетлу Тимбери, что по пути из театра в таверну, где предстояла ужинать, он доказал серьезный характер своего недавнего заболевания и разрушительное его действие на нервную систему серии гимнастических упражнений, которые привели в восторг всех зрителей. «Вот это действительно радость, которую я не ждала!» — воскликнула миссис Крамльс, когда к ней подвели Николаса. «Так же, как и я», — ответил Николас. «Только благодаря случаю я имею возможность видеть вас сегодня, хотя ради этой возможности я готов был бы немало потрудиться». «С нею вы знакомы?» — сказала миссис Крамльс, выдвигая вперед феномена в голубом газовом платьице со множеством оборок и в таких же потолончиках. — А вот еще знакомые! — представила она юных Крамльсов. — Как же поживает ваш друг, верный Дигби! — Дигби? — повторил Николас, забыв, что это был театральный псевдоним Смайка. — Ах, да! Он здоров! — Что это я говорю? Он очень нездоров! «Как — Как! — вскричала миссис Краммельс, трагически отшатываясь. — Боюсь, — сказал Николас, покачивая головой и пытаясь улыбнуться, — что ваш супруг был бы поражен теперь его видом больше, чем когда бы то ни было. — Что вы хотите сказать? — вопросила миссис Краммельс тоном, всегда вызывавшим всеобщее восхищение. — Почему же он так изменился? «Я хочу сказать, что мой подлый враг нанес мне удар через него, и, желая мне отомстить, доводит его до такого мучительного страха и напряжения, что...» «Вы меня простите», — оборвал себя Николас. «Мне не следовало говорить об этом, и я никогда, никогда не говорю ни с кем, кроме тех, кому известны обстоятельства дела, но на секунду я забылся». После этого тропливого извинения... Николас нагнулся, чтобы поцеловать феномена, и переменил тему, мысленно проклиная свою порывистость и пребывая в величайшем недоумении, что должна думать миссис крамльс о столь внезапной вспышки. Леди, казалось, думала о ней очень мало. И так как ужин был к тому времени на столе, она подала руку Николасу и проследовала величественной поступью, имея по правую руку мистера Снитла Тимбери. Николасу выпала честь сесть рядом с ней, а мистера Крамльса поместили справа от председателя. Феномен и юные Крамльсы расположились около вице-председателя. Компания человек 25-30 состояла из тех представителей театральной профессии, выступавших или не выступавших в ту пору в Лондоне, какие считались в числе самых близких друзей мистера и миссис Краммельс. Леди было примерно столько же, сколько и джентльменов. Расходы, связанные с увеселением, покрывали эти, последние, причем каждый джентльмен имел право пригласить одну леди в качестве своей гости. В общем, это было весьма изысканное общество. Ибо помимо малых театральных светил, сгруппировавшихся вокруг мистера Сниклот Тимбери, здесь присутствовал джентльмен «Литератор», который на своем веку переделал в драмы 247 романов, едва только они выходили в свет, а иногда и быстрее, чем они выходили, и который, стал быть по праву, именовался джентльменом-литератором. Этот джентльмен сидел по левую руку от Николаса, которому был представлен с конца стола своим другом африканским шпагглотателем, воспевшим по Нигирик его славит. И репутации. — Я счастлив познакомиться с таким достойным джентльменом, — вежливо сказал Николас. — К вашим услугам, сэр, — сказал остроумец. — Честь обоюдная, сэр, — как обычно говорю я, когда переделываю роман в драму. Слыхали вы когда-нибудь, что есть слава, сэр? — Слыхал немало определений, — с улыбкой ответил Николас. — А каково ваше, сэр? — Когда я переделываю роман в драму, сэр, — сказал джентльмен-литератор, — это и есть слава для его автора. — Вот как? — отозвался Николас. — Да, это слава, сэр, — повторил джентльмен-литератор. Значит, Ричард Терпин, Том Кинг и Джерри Эбершоу прославили именно тех, кого не самым бессовестным образом «Ограбили?» – осведомился Николас. Ричард Черпин, Том Кинг и Джерри Эбершоу – английские разбойники, прославившие себя в XVII-XVIII веках. Их имена стали нарицательными, и они сделались героями баллад и прадерических произведений, например, Энсуорта, популярного исторического романиста XIX века. — Об этом я ничего не знаю, сэр, — ответил джентльмен-литератор. — Правда, Шекспир переделывал для сцены вещи, уже опубликованные, — заметил Николас. — Вы имеете в виду Билла, сэр? — спросил джентльмен-литератор. — Совершенно верно. Билл, разумеется, занимался переделкой и переделывал очень неплохо, сравнительно неплохо. — Я хотел сказать... — возразил Николас, — что Шекспир брал сюжеты для некоторых своих пьес и старинных сказаний, легенд, пользующихся всеобщей известностью. Но мне кажется, что в наши дни иные джентльмены вашей профессии шагнули значительно дальше. — совершенно правы, сэр, — перебил джентльмен-литератор, откидываясь на спинку стула и пуская в ход зубочистку. — Человеческий разум, сэр. Прогрессировал со времен Шекспира. Он прогрессирует, и он будет прогрессировать. «Я хочу сказать», — продолжал Николас, «шагнули значительно дальше совсем в другом смысле. Ибо в то время, как он вовлекал в магический круг своего гения предания, необходимые ему для его замыслов, и знакомые вещи превращал в яркие созвездия, которые должны светить миру на протяжении веков, вы втягиваете в магический круг вашей тупости сюжеты, отнюдь непригодные для целей театра, и принижаете все, тогда как он все возвышал. Вот, например, вы тащите незаконченные книги ныне живущих авторов, у них из рук еще сырые, прямо из-под пресса, режете, терзаете, кромсаете их, применяясь к силам и способностям ваших актеров и возможностям ваших театров. Доделываете недоделанные вещи, в торопях и кое-как перекраиваете идеи, еще не разработанные их творцом, но которые, несомненно, стоили ему многих дней раздумий и бессонных ночей, выхватывая эпизоды и отдельные фразы диалогов, вплоть до последнего слова, которое он, быть может, написал всего две недели назад, вы делаете все возможное, чтобы предвосхитить развитие интриги, и все это без его согласия и против его воли. А затем, в довершении всего, вы публикуете в жалкой брошюрке бессмысленный набор искаженных выдержек из его произведений, причем вместо фамилии автора ставите свою фамилию, а в примечании с гордостью сообщает, что уже сотню раз совершали подобные нарушения прав. Объясните мне, в чем разница между такой кражей и преступлением воришки, очищающего карманы на улице, если не в том, что законодатели берут на себя заботу о носовых платках, а человеческому мозгу предлагают самому о себе заботиться? За исключением тех случаев, когда человек размозжат голову, «Людям нужно как-то жить, сэр», — сказал Джан литератор, пожимая плечами. «О, такое объяснение имел бы равную силу в обоих случаях», — возразил Николас. «Но если вы рассматриваете вопрос с этой точки зрения, то мне остается сказать одно. Будь я писателем, а вы алчущим драматургом, я бы предпочел оплачивать в течение шести месяцев ваш счет в таверне». Как бы ни был он велик, чем украшать вместе с вами ниши в храме славы на протяжении шестисот поколений, даже если бы вы занимали самый скромный уголок моего пьедестала. Беседа, как видно, грозила не совсем приятными осложнениями. Но миссис Крамльс с целью воспрепятствовать ее переходу в бурную ссору вовремя вмешалась, Обратившись к джентльмену-литератору с вопросом. Вопрос касался интриги шести новых пьес, которые джентльмен-литератор написал по договору, дабы ввести африканского шпагоглотателя с его разнообразными и непревзойденными номерами. Поэтому он тотчас вступил с этой леди в оживленный разговор, очень быстро рассеявший всякое воспоминание о размолвке с Николасом. Когда со стола исчезли более существенные блюда и были пущены в круговую пунш, вино и более крепкие спиртные напитки, гости, которые раньше беседовали, разбившись на маленькие группы по три-четыре человека, постепенно погрузились в мертвое молчание. Причем большинство присутствующих взирало время от времени на мистера Снитла Тюмбери, а те, что похрабрее, осмелились даже постукивать согнутым пальцем по столу и открыто заявлять о своих ожиданиях, делая такие поощрительные замечания, как, например, «Ну-ка, Тим, проснитесь, мистер председатель, бокалы полны, сэр, ждем тоста!» и так далее. В ответ на эти увещания мистер Тимбери только хлопал себя по груди, ловил в том воздух и многими иными способами намекал, что он еще продолжает быть жертвой недуга, ибо человек должен знать себе цену и на подмостках, и в ином месте. А мистер Крамльс, прекрасно понимая, что он будет виновником предстоящего тоста, грациозно развалился на стуле. Он небрежно закинул руку за спинку стула и время от времени подносил губам стакан и прихлебывал пунш с тем самым видом, с каким привык пить большими глотками воздуха из картонных кубков в пиршественных сценах. Наконец мистер Снитл Тимбери встал, принял позу, которая всегда вызывала всеобщее одобрение. Одна рука лежала на груди, а другая на ближайшей табакерке и, будучи встречен с великим восторгом, провозгласил со множеством цитат тост в честь своего друга мистера Винсента Краммельса. Закончил он довольно длинный спич, простерев правую руку в одну сторону, а левую — в другую, и многократно призвав мистера и миссис Краммельс пожать их. Когда с этим было покончено, мистер Винсент Краммельс ответил благодарственной речью. А когда и с этим было покончено, африканский шпаг-глотатель в трогательных выражениях провозгласил тост в честь миссис Винсент Крамльс. Тогда послышались громкие стенания миссис Винсент Крамльс и остальных леди. Но, несмотря на это, сия героическая женщина настоятельно пожелала ответить изъявлением благодарности, что она и сделала с такой осанкой и в таком спиче, какие никогда не бывали превзойдены и с коими мало что могло сравняться. После этого мистер Снитл Тимбери провозгласил тост в честь юных крамльцев, А тогда мистер Винсент Крамльс в качестве их отца обратился к собранию с речью, распространившись об их добродетелях, приятных качествах и достоинствах, и пожелав, чтобы они были сыновьями и дочерью каждой леди и каждого джентльмена здесь присутствующих. За этими торжественными церемониями последовал благопристойный антракт, заполненный музыкальными и другими увеселительными номерами. А затем мистер Крамльс предложил выпить за здоровье гордости нашей профессии мистера Снитла Тимбери. И спустя некоторое время за здоровье другой гордости профессии африканского шпагглотателя, дражайшего его друга, да будет позволено ему так его называть. Такую вольность африканский шпагглотатель милостиво разрешил. У него не было никаких оснований не дать разрешения. После этого собирались выпить за здоровье джентльмена-литератора Но, обнаружив, что к тому времени он сам за себя выпил с некоторым излишком и теперь спал на лестнице, намерение это оставили и воздали честь леди. Наконец, после весьма длительного председательствования, мистер Снитол Тимбери покинул свой пост, и гости разошлись, расточая многочисленные прощальные пожелания и поцелуи. Николас остался последним, чтобы раздать свои маленькие подарки. Попрощавшись со всем семейством и подойдя к мистеру Крамльсу, он не мог не заметить разницы между этим расставанием и их прощанием в портсмуте. От театральных манер мистера Крамльса не осталось следа. Он протянул руку с таким видом, который свидетельствовал, что в свое время его ожидала бы слава в пьесах из семейной жизни, если бы он мог принимать этот вид по собственной воле. А когда Николас пожал ее с искренним чувством, тот, казалось, совершенно растаял. — Наша маленькая труппа жила очень дружно, Джонсон, — сказал бедняга Крамс. Вы с вами никогда не ссорились. Завтра утром я буду с радостью думать о том, что повидал вас еще раз. Но сейчас я почти жалею, что вы пришли. Никола собирался сказать в ответ какие-нибудь ободряющие слова, но был приведен в крайнее замешательство внезапным появлением миссис Градон, которая, как оказалось, уклонилась принять участие в ужине, чтобы пораньше встать на следующий день. Сейчас она выбежала из снежной комнаты, облаченной в очень странные белые одеяния, и, обхватив руками его шею, нежно обняла его. «Как?» «И вы уезжаете!» — воскликнул Николас, принимая это объятие с такой любезностью, словно она была прелестнейшим юным созданием. «Уезжаю ли я?» — отозвалась миссис Градон. «Господи, помилуй! А как вы думаете, что бы они делали без меня?» Николас уступил еще одному объятию, еще более любезно, если только это было возможно. И, помахав шляпой со всей бодростью, на какой был способен, распрощался с Винсентом Крамльсом и его семейством.